Методика. Положение больного сидя или лежа. Сначала проводит массаж паравертебральных зон L2-1, D12-5, C3-4. Затем массаж лица по методике поспелого. Продолжительность процедуры 15-20 минут, курс 12 процедур через день.